Глава двадцать вторая Я чуть было со всего размаху не влепил себе ладони полбу. лбу. у меня от этого только два момента. Первое — тяжелая перчатка из жесткой кожи, которая была у меня на руке. Второе — нельзя же показывать перед подчиненными свое разочарование. Надо сделать вид, что все так и было задумано. Сука! Живущая в этом разломе тварь имела великое множество названий. В большинстве из них использовало слово «кошмар», «ночной кошмар», «смертельный кошмар», «жуткий кошмар», ну и прочая лабуда, на которую у людей хватало воображения. Мы же охотники называли их просто «кошмаром». Тварь была, скажем так, специфическая. Самое интересное, что она имела что-то вроде сильного извращенного дара душилова, которым владели мы, охотники. Вот только он накладывался на сильную ментальную составляющую, и, как правило, доставлял большие проблемы тем, кто пытался противостоять кошмару. Если обояснять просто, то кошмар ходил в ментальный контакт с жертвой, копался у нее в голове, а затем вытягивал оттуда самые страшные и ужасные воспоминания, что-то, чего человек боялся больше всего на свете, ну и воплощал это в реальности. Нет, у него не было всех доступных душ на любой вкус и на любого врага. Вайер действовала немного по-другому она воплощала из своей души самого эффективного врага на ее взгляд, Ну и вешала на него сверху иллюзию самого страшного ужаса для ее противника. Дешево сердито, а Самое смешное, что все прекрасно знали, как работает кошмар. Вот только это был тот самый неловкий момент, когда знание совсем не означало победу или хотя бы преимущество. Дело в том, что тварь была исключительно умна и затейлива, а ее сила зависела от опытности твари и того разнообразия душ, которое она имела. Сейчас передо мной была достаточно опытная тварь, но они ужас-ужас, как бы выразилась Анечка, к примеру, про наш бюджет. И сейчас она вытаскивала наружу все самое страшное, что испытывали когда-либо люди, зашедшие в разлом. Вот только был один нюанс. У меня перед глазами мелькал калейдоскоп когда либо убитых мной тварей, но система подбора явно сбоила, постоянно срываясь на один интересный момент, момент, когда я голой ногой раздавливаю башку одного очень старого и очень опытного кошмара, не в пример более сильного, чем местный. Это этого зрелища присутствующее здесь тварюга медленно, но неуклонно начинала паниковать. Сандер, Сандер, надо было думать, прежде чем сюда заходить. Мог бы предположить, что убийство своего старшего собрата она не пропустит. Вот и сейчас видно, что мои ребята затрясли головой. Видимо, у них, чтобы они там не видели, в голове прямо сейчас происходили подобные сбои». что за херня, командир?» — скривился Самохвалов. «Зачем он мне показывает мертвую китайскую проститутку?» «Ну, когда-то она хотела тебя убить». Макс слегка нахмурился и, походу смутился. «Ну да, было дело, блин...» «Макс...» А что она с тобой пыталась сделать? тут же заржал я, зная механику работы твари. Ой, и все! покраснел бравый лекарь, но тут его лицо распахнулось в широкой улыбке. Ах, ты ж ублюдок! сказал он, смотря куда-то вдаль. А вот тебя я с большим удовольствием убью еще раз. На этом моменте я окончательно понял, что у кошмара день не задался, и все пошло не так. Ну что ж. «Сегодня я сам себе злобный буратино, поэтому я махнул рукой. Идите, мои верные подаваны, и убейте его!» А сам попытался закапсулироваться от ментального влияния твари. Получилось у меня не очень. Собственно, из моей башки он вылез и чувствовал себя в эфирном пространстве просто, как закрытое, покрытое энергией яйцо. Вот только разум его враг его, и он точно знал, что я никуда не делся и сижу в этом яйце». Но увидев, как четверка паладинов, весело ухмыляясь, бежит в его сторону, он начал защищаться. Не знаю, кого видели мои ребята, но он посылал на них огненных умертвий. Это такая себе смесь огненного элементаля и поднявшегося трупа. Одни из высших и любимых существ, неназываемого, которыми он выжигал целые миры. Про себя я успел подумать, что раз у него есть такие души, значит, он уже сталкивался со скверной. И раз до сих пор жив... То дал достойный отпор, но никакого сожаления не испытывал. Тварь питалась душами, в том числе душами людей, поэтому никакой пощады она не заслужила. Я видел, что ребята пару раз ударили тестово. Судя по тому, что они использовали огонь, кошмар задурил им голову, предполагая, что подобное подобным они его порождение не уничтожат. Правильная тактика, что уж скрывать. Вот дальше ребята разобрались, и первой ласточкой было морозное касание, смешанное с исцеляющим ветром, в котором Коля Костриков долбанул идущую на них тварь. «Молодец парень! Молодой ум всяко работает быстрее!» Но дальше понеслось. Чем ближе приближались бойцы, тем больше тварюга суетилась, и тем более увереннее наседали мои орлы. Судя по всему, когда они практически приблизились вплотную, у нее уже не было ни сил, ни затей на ментальные фокусы. Она просто выкидывала у себя из души все то до чего могла дотянуться, и на что у нее хватало энергии. А энергии, судя по всему, у нее было не очень много. Хотя встретить зародышей паладинов у себя дома она вряд ли ожидала. Последнее, что она могла сделать, — это накрыться силовым щитом и попытаться отбиться щупальцами. Да, она напоминала такую аморфную массу, вроде осьминога. В ближнем бою она была никакая, это было просто отчаяние. Я подметил момент, когда щит уже почти упал. Искорзнув сквозь тень, вогнал ее в мозг как виллу. Энергия растеклась по паладинам. А Коля неожиданно обиженно посмотрел на меня. «Эй! Мы бы ее сами завалили!» «А бы ее сами и завалили?» — улыбнулся я. «Мне просто нужна ее душа. Я не собрал ни в одном, ни в другом. Ребята справились бы сами. Но душу твари я забрал. Интересный экземпляр. Если тот его, старшенький». Картинки гибели, которого он увидел у меня в голове, я еще не мог его призвать и держать на контроле. Этого я вполне могу использовать. Я уверен, что в ближнем будущем мне эта душа пригодится». Поток энергии не ослепливал. Макс кряхтел от удовольствия, пчурясь и озираясь между волнами наслаждения. А он просипел. «Кристалла не будет». «Нет, эта тварь кристалл тоже сожрала. Так что кайфуйте, заслужили». Улыбнулся я и по привычке отправил шнерковь на разведку. «Три кольца истребителей были мне наградой. Видимо, остатки той группы, которые не смогли записать данные о находящейся здесь твари, после чего или погибли, или отступили». Учитывая расположение этого разлома внутри, последний раз, судя по записям, сюда заходили 120 лет назад. И этих смелых разведчиков потеряли уже достаточно давно. Что ж, надеюсь, их рода или родственники еще существуют, и кольца героев найдут своих потомков». Наконец поток энергии закончился. «А теперь я тоже голубой!» радостно засмеялся Коля, чем вызвал дружно ржащ трех старших товарищей. «А что такое?» парень продемонстрировал голубое кольцо истребителя второго класса. «Да ничего такого, малец!» похлопал его по спине Макс. «Молодца! Сегодня там обмоем! Но больше так не гречи, а то гвардейцы в большинстве своем ребят сурговые. Коля с удивлением посмотрел на меня. Дракени, И шутки у них дурацкие!» Я подошел поближе. «Красава! Почему-то мне кажется, что ты самый молодой истребитель второго класса в мире. Надо будет проверить. Но в шестнадцать лет такое достижение это действительно достойно. Все благодаря вам, командир!» Так улыбнулся парень. «Не буду отрицать, но ты сам молодец. Короче, хлопнул я в ладоши, привлекая внимание гвардейцев, которые рассматривали кошмар. «Экзамен вы официально сдали» сегодняшнего дня вы выделяетесь в отдельное подразделение. Я вам уже рассказывал про ваших предшественников, хороших ребят из Ордена Паладинов. Так вот, для Ордена вы, во-первых, еще не доросли, а во-вторых, я не уверен, что могу сделать это без согласования». «Без согласования с кем?» Тут же навострил ушки на макушке Макс. «Да есть тут одна инстанция», — покачал головой я. «Мне нужно будет сначала уточнить. Но я в некотором замешательстве, господа. «Ты, Макс, мой лучший лекарь», — Коля ставит ребятам печати. Олег и Вася», — повернулся я к специалистам — «для вас дополнительных задач нет». «Пока нет», — поправился я. «Но для эффективности, как вы видите, и как вы сами поняли, мне нужны вы все четверо, иногда пятеро». «Княжич Андросов», — понимающий сказал Макс. «Да, княжич Андросов. Правда, он сейчас салага по сравнению с вами. Но вы только ему об этом не говорите». Моя шутка была встречена беззаботным смехом. Ребята любили Андрея почти так же, как и я. Он спас много жизней, восстановил здоровье многим их друзьям. А его веселый нрав и своеобразная интеллигентность только добавляли к нему симпатии. Так что Андросов уже был свой среди моих ребят. Очень многие предполагали, что рано или поздно он к нам примкнет. А можно уточнить, командир? — широко улыбнулся Самохвалов. — А готовое для чего? Или это тоже будет сюрприз? «Нет, все сюрпризы остались на обучении», — сказал я. «Готовы для самостоятельного действия? Помните, я рассказывал про неназываемую Искверну?» «Они скоро придут?» Тут же лица всех изменились. «Ну да, страшилок я понарассказывал много. Ребята прониклись». «Пока еще нет. Они все еще собираются. Так вот, способствовать этому будут те самые эмиссары. И вы...» Я сделал паузу. «И мы...» заинтересованно уточнил коля и вы с сегодняшнего дня назначаетесь отрядом по борьбе с привидениями блин то есть эмиссарами!» я видел что глаза у всех широко распахнулись и внутри где то ёкнуло. то ребята могут испытывать страх но я ошибался круть протянул коля когда выступаем уточнил макс Олег с василием переглянулись и молча продемонстрировали небольшой палец вверх какие прытки во первых вы будете не одни При всей вашей силе эмиссары никогда не ходят в одиночку. А вам нужно будет сконцентрироваться на главном. Ну, во-вторых, как я сказал сначала, нужно решить тот вопрос, про который я говорил. Ты, Макс, долечишь всех нуждающихся. Ты, Коля, доделаешь печати всем, кому обещал, это ясно? Так точно. Ну, тогда погнали домой. Всем окончившим школу у нас полагается выпускная вечеринка. Чем вы хуже? Судя по лицам, им эта идея понравилась. Они бодро рванули к выходу. Эй, эй, Стоять! А это я, что ли, буду забирать? махнул рукой на труп кошмара. А для чего нам эта мерзость? Ну да, прямо сейчас погибший кошмар выглядел как нечто аморфное, то ли губка, то ли куча грязных тряпок. Эх, вы! рассмеялся я. За эту штуку крендель вас расцелует. Не надо нас целовать, покачал головой Макс, хватаясь за щупальца. «Тяжелый сволочь, буркнул он. «Давайте, братцы, подсобите!» Так и вывалились из портала. Сначала я, потом ребята, тянувшие за собой один из лучших многомерный вселенный ингредиент для определенного вида артефактов. Артефактов, которых этот мир еще не видел. Где-то в горах Тибета. Мастер Гутьян презрительно смотрел на тело Верховного Эмиссара, что прямо сейчас находился в магическом сне который удалось его отправить, только собравшись всем остальным эмиссаром вместе и передав часть своей силы мастеру Гуциану. Верховный эмиссар Борден стал полностью неконтролируемым. После того, как он сжег сотню слуг и спалил одного из старейшин рода драконов, император-дракон поставил ультиматум, чтобы этого очень важного, но опасного человека держали вдали от граждан Поднебесной. Гуциану пришлось подчиниться. Император-дракон в последнее время находился явно не в себе, а с его истерией, которой он подвергся, Гуцьяну стало очень трудно контролировать его и направлять его действия в нужное русло. Образование Восточного Триумвирата мастер Гуцьян считал своей величайшей победой. Там сейчас все шло по накатанной, но если бы эти три великие стороны не успели соединиться чуть раньше, в том состоянии духа, в котором они были, это объединение могло не состояться, и это было печально. А тут еще этот охотник, как не прискорбно признавать, но эмиссары пораворонили тот момент, когда могли справиться с ним поодиночке. Вся надежда была на великого эмиссара, но этот жалкий трясущийся кусок, хоть я его перевел мысль в другое направление. Господин все видит и слышит. Не хватало, чтобы он услышал эту ересь. Но факт остается фактом. Для того, чтобы справиться с охотником, нужно хотя бы. Выступить в паре, а лучше собраться всем вместе. Но вот задачи никто конкретно не согласился. У всех вдруг нашлись неотложные дела в регионах, и охоту на охотника предпочли отложить. Самое смешное, что Гутьян где-то в глубине души почувствовал облегчение, когда его инициатива была проигнорирована. На секунду он представил новые встречи с охотником, и эта картина не принесла ему никакого удовлетворения. Что ж, пришлось пойти на план «Б». Да сколько можно, проревел голос, и сам Гутьян и все тени эмиссаров попадали навзничь. Жалкие слабаки! Почему я должен все делать за вас? Сама ткань мироздания отрещала от невиданной силы, которая лилась сквозь открытый портал. И это была всего лишь тень господина, а что же случится, когда придет сюда он сам? Кто это сделал, мой верный слуга? Слуга! «Борден!» — в голосе у неназываемого послышалось недоумение. «Он спит, господин!» — пискнул Гуцьян, сам офигевший от тональности своего голоса. «Так разбудите его!» — рявкнул неназываемый. Гуцьян на всякий случай задом отполз в угол и распустил узелок заклинания, что удерживало верховного эмиссара в состоянии сна. «Пощадите, госпожа! Я виновен, пощадите!» — завыл здоровяк, как только очнулся. «Слуга мой!» — рявкнул неназываемый. «Посмотри на меня!» «Пощадите, пожалуйста, ведовин, ведовин!» — еще бормотал Борден по накатанной, когда его взор, наконец, остановился на неназываемом. «Господин?» — удивленно спросил он, и после этого у него на лице образовалась такая искренняя радость. «Господин, заберите меня отсюда, заберите из этого -за мира! Она сказала, что покарает!» «Она? Кто она?» рявкнул неназываемый. «Она... госпожа... что...» Сейчас рев неназываемого был просто ошеломляющий. «Госпожа... У тебя один господин жалкий ты червь, подениц. бордан исполнил желание, но он валялся и всхлипывал. «Как? Я повторяю, как!» На этот раз дрогнули все эмиссары, поняв, что сейчас вопрос их господина обращен к ним. «Как случилось, что мой лучший слуга превратился в это?» — брезгливо сказал неназываемый. «Кто это сделал? Охотник?» «Мы не знаем, господин», — пропищал гутьян помимо воли, думая, не останется ли у него такой голос теперь навсегда. «Это был точно не охотник». «Трудни, черви, бездари!» Гуцьян осторожно приподнял голову в недоумении. Эти вопли и претензии были вполне себе человеческие. Таким их сурового господина он еще никогда не видел. «Быстро передайте мне нужную энергию!» Оторопели уже все. «Господин, мы же останемся совсем беззащитными!» «Зато вы останетесь живыми, чего не будет, если вы не выполните мой приказ! Живо!» — сказал он. Миссары тут же выполнили требуемое. Только все они были опытными пособниками Неназываемого. По взмаху Гуциана за стеной его пещеры раздались крики. Это умирало тысяча рабов. Судя по некоторым неуловимым движениям его коллег, те поступили примерно так же. Поэтому энергия, которая полилась к Неназываемому, была по большей части заёмная. Весь этот поток энергии ударил в Бордона, который сейчас корчился одновременно от боли от блаженства. Это продолжалось недолго. Гутьян серьезно забеспокоился о себе и о своем запасе. По взмаху его руки приступили к жертвоприношению второй тысячи. Этого хватило. Гутьян знал, что делает его господин. но Он стирает часть памяти у своего слуги. Обычное дело для провинившихся эмиссаров. Вот только не все переживали такую болезненную процедуру. Точно так же, работая с душой и телом своего слуги, неназываемый уничтожал тех, что был для него уже бесполезным. Бордон открыл глаза. Выглядел он спокойно и уверенно. «Господин», — почтительно поклонился он, — «я готов действовать». Он оглядел гуцяна и остальные тени. «Я так понимаю, это мои новые коллеги?» «Да, сын мой», — проговорил неназываемый. На этот раз его голос звучал устало. Судя по всему, ему пришлось много энергии потратить. «Твоя цель, охотник!» «Коллеги дадут тебе инструкции!» И он тут же пропал, прервав связь, что показывало, что его силы действительно находились на грани. «Охотник!» — оскорился Борден. «Еще один!» — он заливисто рассмеялся. «Знавал я одного охотника. Что ж, убил одного — убью и второго. Эй, черви!» — повелительно, как только что делал господин, он махнул на все еще лежащих в положении ниц эмиссаров. «Поднимайтесь на лапки и рассказывайте, что тут у вас происходит. И не тряситесь вот так. Великий Бордон все порешает». «Порешает?» гутьян помимо воли икнул. Потом икнул второй раз. А потом третий. После третьего раза он подумал, что его мысли насчет договориться с темной богиней и сбежать отсюда подальше — весьма неплохая идея. Вот только, кажется, нужный момент уже был упущен». Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.